Глава 17. Территория княжества Лихтенштейн. Пограничный район. Имперский транспортный самолет «Буран» умело прятался в вечернем небе среди мутной пелены облаков, зависнув над пограничной зоной Лихтенштейна. Внизу виднелись укрепления, возведенные Теодором Вавилонским. Стены, башни, доты – с высоты все это казалось игрушечными декорациями. Внутри грузового отсека самолета находилось 12 человек, бойцы спецназа Альфа, экипированные в новейшие боевые костюмы призрак. Они неподвижно сидели на складных сиденьях, пристегнутые ремнями безопасности. Их лица скрывались под масками из черного композитного материала. Каждый из них одаренный высшего ранга мастер своего дела, прошедший суровую школу подготовки и закалённый в десятках секретных операций. Они были элитой Российской империи, ее невидимым щитом готовым выполнить любой приказ. В кабине пилотов царила напряженная тишина, нарушаемая лишь тихим гудением приборов и переговорами по рации. Полковник Иван Иванов, командир отряда, перепроверил данные навигационной системы выведенные на небольшой экран готовность к высадке одна минута доложил ему второй пилот капитан сергей волков его голос передался в динамике шлема и донес сюда всех остальных бойцы в грузовом отсеке синхронно кивнули проверяя оружие и снаряжение в их арсенале было все что могло пригодиться для выполнения задания бесшумные винтовки с оптическими прицелами Артефактные клинки, способные пробивать любые защитные барьеры, гранаты с паралитическим газом, портативные устройства для создания магических щитов и даже несколько экспериментальных образцов оружия, разработанных в секретных лабораториях Империи. «Стоп!» – внезапно отрезал Иванов. «Отставить высадку, ждем сигнала». Бойцы Альфы вопросительно переглянулись, но промолчали. Они привыкли беспрекословно выполнять приказы. Дисциплина и четкое следование инструкциям — это основа их работы. «Действовать будем по ситуации», — пояснил Иванов. «Этот Вавилонский не идиот. У него сильная гвардия, современное оружие. И эти его... экстраординарные способности. Не стоит недооценивать противника. К тому же...» Он сделал паузу, задумчиво потирая подбородок. Среди его людей есть действительно выдающиеся личности. И если мы сейчас попытаемся его схватить, то можем нарваться на серьезное сопротивление. Так что воспользуемся ситуацией. остро бросили сюда все свои силы. Танки, артиллерия, авиация. Даже особый отряд задействовали. «Особый отряд?» Тут же переспросил Волков. «Они самые», — подтвердил Иванов. «Зачем они нужны, если там обычная война идет?» — не понял Волков. «Неужели Вавилонский настолько силен, что с ним не могут справиться обычные войска?» «Именно так», — ответил Иванов. «По данным нашей разведки, этот Вавилонский не просто одаренный. Есть подозрение, что он маг земли высшего ранга». «Маг земли?» С недоверием переспросил Волков. «Но это же легенды. Их не существует». «Существует, Сергей, существует», мрачно произнес Иванов. «Наши аналитики изучили все видеозаписи его боев. То, что он творит, это за пределами нашего понимания. Он создает укрепления из земли и камня, управляет техникой, отклоняет снаряды и даже летает». «Летает?» — Волков не смог сдержать смех. «Но «Ну, тут вы, наверное, загнули, командир». «Я сам видел запись», — ответил Иванов. Он поднял в воздух свой бронированный автомобиль и влетел на нем в кабинет князя Бобшильда. Бойцы Альфы еще раз с сомнением переглянулись, но снова промолчали. «Просто напомню, командир», — сказал Волков что у нас приказ доставить Вавилонского в Петербург живым и невредимым. А этот особый отряд. Как бы чего ни случилось. Живым, да, согласился Иванов. А вот насчет невредимого, скажем так, наша задача не дать ему сильно пострадать. Если получится, вытащим еще и Полянина. Но насчет остальных, мне плевать. У нас есть приказ, и мы его выполним. Подло, да, но эффективно. Мы ждем, пока особый отряд австро сделает свою работу. Как только Вавилонский лишится своих сил, мы вступаем в игру. Пограничный район Австро-Венгрии. Перевал Дьявольский мост. Генерал Арнольд Дойч, закутанный в теплую шинель, стоял на наблюдательном пункте, оборудованном на вершине скалы. Его взгляд, усиленный мощным биноклем, был прикован к укреплениям Вавилонского. «Ну же, Вавилонский, покажись!» – мысленно произнес генерал с нетерпением, ожидая начала операции. Рядом с ним в полной боевой готовности стояли бойцы особого отряда. Двенадцать магов, одетых в черную форму. Их лица скрывались под масками а руки – в перчатках из особого материала, блокирующего внешние магические потоки. Дойч в очередной раз прокрутил в голове план операции. Сначала артиллерия нанесет серию отвлекающих ударов по укреплениям противника. Это создаст хаос и панику в рядах защитников. Затем в бой ступит особый отряд. Их задача – провести ритуал и обезвредить Вавилонского, подавив его магические способности. А потом... Потом с ним разберутся обычные солдаты. Дойч понимал, что операция рискованная. Вавилонский непростой противник. Но он был уверен в своих людях. Они лучшие из лучших. И они справятся. Внезапно рация ожила. Господин генерал, артиллерийский дивизион на позициях. Готовы к атаке? Начинайте. Коротко ответил Дойч. Грохот артиллерийских залпов разорвал тишину. Снаряды, оставляя за собой огненные шлейфы, устремились к укреплениям Вавилонского. Дойч, наблюдая за происходящим, удовлетворенно кивнул. Первая часть плана сработала, теперь дело за особым отрядом. «Вперед!» – скомандовал он. Маги, словно тени, скользнули вниз по скале, используя свои способности, чтобы скрыться от глаз противника. Они двигались быстро и бесшумно, сливаясь с окружающей местностью. Их черная форма делала их практически невидимыми в сумерках. Они обходили минные поля, уворачивались от пули снарядов, используя магические щиты и заклинания невидимости. Их цель – Теодор Вавилонский. Через полчаса они были уже у стен укреплений. Маги, оценив обстановку, выбрали место для проведения ритуала, Небольшую площадку, скрытую от глаз противника за огромным валуном. «Начинаем!» – тихо произнес командир отряда. Маги стали в круг, вытянув руки вперед. Они начали шептать заклинания. Их голоса сливались в единый гул, наполняя воздух странной энергией. Вокруг них замерцала Марево, а затем из их рук вырвались потоки тьмы которые, словно щупальца гигантского космического осьминога, устремились высоко в небо. Спустя еще минуту ритуал был полностью завершен, и командир особого отряда доложил по рации. «Дело сделано. Магический дар Вавилонского заблокирован». «Вы уверены?» – переспросил генерал Дойч, наблюдая за происходящим издалека. «Ему было не по себе от вида этого ритуала». Слишком уж зловеще выглядели эти маги, слишком уж темной была энергия, исходящая от них. «Абсолютно, господин генерал», – уверенно ответил командир отряда. «Его магическая аура исчезла. Он больше не представляет угрозы. Можете отправлять своих солдат». Дойч хоть и сомневался, но все же отдал приказ. «Вперед! Если получится Вавилонского взять живым!» «Он нам нужен для допроса и опытов!» Австрийские солдаты под прикрытием бронетехники бросились к укреплениям. Вечернее небо над нами вдруг заиграло всеми цветами радуги. Яркие вспышки, алые, золотые, изумрудные, сплетались в замысловатые узоры, переливаясь и мерцая. Это была не просто игра света, это была магическая феерия. Мощная, пульсирующая энергия медленно и неумолимо двигалась в мою сторону. «Что за чертовщина?» – воскликнул скала, обеспокоенно глядя вверх. «Красиво, правда?» – пробормотал я, завороженно глядя на это магическое представление. «Теодор!» – скала схватил меня за руку, пытаясь оттащить в сторону. «Уходим! Оно приближается!» «Бесполезно, дядь Кирь!» Ответил я, не отрывая взгляда от приближающегося сияния. «Это магия особого отряда. Они пытаются подавить мой дар». «И что нам делать? Есть идеи?» «Конечно есть», — улыбнулся я. «Доверьтесь мне. Будьте готовы защищать меня после того, как маги из особого отряда появятся здесь. Мне понадобится примерно две минуты». «Я дам тебе пять» твердо сказал скала, отдавая приказы гвардейцам. «Двух будет достаточно», — ответил я с легкой улыбкой, глядя на приближающуюся магию. Напряжение висело в воздухе, словно натянутая струна. Лица моих союзников были мрачными и сосредоточенными. Они не понимали, что происходит, но были готовы выполнить любой мой приказ. Только фон Крюгер, стоявший немного в стороне, С интересом наблюдал за происходящим, будто все это было для него лишь развлечением. А я... Я наслаждался этим моментом. Моменты, когда кровь в жилах закипает, а разум работает на пределе возможностей стоили того, чтобы жить. Именно в такие моменты я чувствовал себя по-настоящему живым. За несколько мгновений до того, как магическая волна накрыла меня, я опустился на одно колено, и прислонил руку к земле. В этот момент вся моя энергия хлынула в недра планеты, словно мощный поток, стремясь к своему источнику. Скала тут же стал впереди, закрывая меня собой, и отдал приказ гвардейцам создать защитный барьер. Но я понимаю, что все идет по плану, лишь покачал головой. Когда сияние рассеялось, я поднял голову и сказал Скале, «Можешь поздравить меня, дядь Теперь я обычный человек. И тут началось. В небе появился имперский транспортный самолет отряда «Альфа», который уже заходил на посадку. Австрийская армия, решив воспользоваться моментом, тоже начала активное наступление. Со всех сторон на нас бросились противники. Завязалась настоящая мясорубка. Я стоял в центре этого хаоса, наблюдая, как мои люди сражаются за меня. Стражи, будто остальные исполины, крушили врагов. Фон Крюгер и его наемники действовали как единый, хорошо отлаженный механизм. Скала отчаянно разбрасывала противника в стороны, защищая меня до последнего. Пули, снаряды, магические техники – все это смешалось в один сплошной вихрь смерти и разрушения. Земля дрожала от взрывов, а небо было затянуто дымом. Я, лишившись магических сил, не мог участвовать в бою. Но это не означало, что я стал беспомощным. Один из магов особого отряда, прорвавшись сквозь оцепление, бросился ко мне, протягивая руку. «Цель захвачена!» – крикнул он в микрофон. Я, увернувшись от его хватки, выхватил из-за пояса спрятанный там клинок и, не раздумывая, обрубил ему руку по самое плечо. «Я лишился магии!» Сказал я, глядя, как маг заваливается на землю и извивается от боли. Но не своих навыков и рефлексов. Клинок, изготовленный из теневого кристалла, рассыпался в пыль после первого же удара, выполнив свое предназначение. Я держал его на особый случай. И случай этот, наконец, настал. Жаль, конечно, хорошая была вещь. Теперь придется новый делать. «Захватываем цель!» Раздался в воздухе голос одного из бойцов Альфы. «Мы почти рядом!» «Устранить Вавилонского!» Крикнул кто-то из особого отряда. «Его охрана почти посыпалась!» Они приближались. Альфа и особый отряд, словно две стаи хищников, сжимали кольцо. Ровно две минуты. Подумал я про себя, когда Альфа и особый отряд оказались в нескольких метрах от меня. «Первый раз вижу такого непунктуального духа гор». «Возвращаю!» — раздался голос в моей голове. И моя магия вернулась. Я почувствовал, как магическая энергия мощным потоком снова наполняет мое тело, как сила земли струится по моим венам, даруя мне невероятную мощь. Я расхохотался. План, придуманный на ходу, сработал безупречно. «Я добровольно отдал свою силу на хранение духу горы, и вот он вернул ее мне. Нельзя лишить того, чего у тебя и так нет, а эти маги-неудачники, они зря потратили свои силы, и теперь им придется заплатить за это». «Ну что, господа», — сказал я, создавая вокруг себя защитный барьер из сжатой земли, — «теперь моя очередь устраивать представление». Вокруг меня выросли каменные стены, защищая от атак. Земля под ногами врагов превратилась в зыбучий песок. Металлические копья и каменные снаряды полетели в противников. Альфу я постарался не трогать. Все-таки свои. Но вот особый отряд. Этих магов я не жалел. Из двенадцати шесть погибли от моих атак. Еще троих уничтожили мои гвардейцы. Остальные, поняв, что связываться со мной себе дороже, попытались поспешно ретироваться. «Зря вы сюда приперлись!» — сказал я, обращаясь к оставшимся в живых магам. «Вам бы свое командование спасать!» Я развел руки в стороны. «Сейчас все будет!» И в это время моя артиллерия, расположенная на башнях, открыла огонь. Слитный залп десятков орудий, усиленных магией, ударил по астрийским позициям. — Бесполезно, — прошепел один из австрийцев. — Наш лагерь находится слишком далеко и защищен непробиваемыми барьерами. — Да, а взгляни -ка туда, усмехнулся я, указывая пальцем в сторону австрийских позиций, которые были затянуты плотной дымовой завесой, а по ней била артиллерия. — Видишь попадание? Там вдалеке виднелись вспышки взрывов. Мое магическое зрение позволяло мне видеть все, что происходило на поле боя, и я знал, что эти удары были точными. Пограничный район Лихтенштейна. Огневая позиция «Соколенный глаз». Сержант Андрей Дегтярев, командир артиллерийского расчета «Соколенный глаз», нервно курил, с нетерпением поглядывая на часы. Уже несколько часов он вместе со своими бойцами Сидел здесь, на замаскированной в густом лесу позиции, ожидая сигнала от Теодора Вавилонского. Приказ был странным. Ждать чуда, а потом жахнуть по австрийскому лагерю. Дегтярев, конечно же, не первый год служил в артиллерии и повидал всякое, но такое... Чудо, значит? Что это за чудо такое может быть? Рядом с ним у орудия суетились остальные бойцы расчета. Заряжающие, наводчики, связист. Все они были напряжены, чувствуя, что происходит нечто необычное. Именно в такие моменты на войне обостряется все. Интуиция, реакция, чувство опасности. Каждый, кто попадает в подобные ситуации, чувствует приближение чего-то важного. «Андрюха, а ты уверен, что все нормально?» — спросил заряжающий, молодой парень с веснушчатым лицом. «Что-то мне не по себе. Который час сидим, как дураки в этой глуши, а вдруг там наших уже разбомбили и в живых никого не осталось?» «Все нормально, не ссы», — ответил Дегтярев, стараясь говорить уверенно, хотя в глубине души и сам чувствовал нарастающую тревогу. «Приказ есть приказ. Ждем сигнала. И вообще, чего ты так переживаешь? Мы же артиллеристы. Наше дело простое — стрелять». «Сказали ждать чуда. Ждем. Скажут стрелять. Будем стрелять. Проще некуда». «Зато снаряда у нас что надо!» — с улыбкой произнес заряжающий, доставая из ящика один из новых снарядов и с восхищением разглядывая его. «Ага», — кивнул Дегтярев. «Вавилонский назвал их изумруды. Сказал, что они способны пробивать любые защитные барьеры, мол, они усилены какой-то особой магией». «Магия, не магия!» — отмахнулся заряжающий. «Главное, чтобы бабахали хорошо!» Он с удовольствием погладил гладкую поверхность снаряда, которая мерцала в полумраке красноватым светом. «Вот бы попробовать!» — мечтательно произнес он. «Интересно, на что они способны?» «Потерпи», — сказал Дегтярев. «Скоро узнаем». «Вавилонский не просто так все это задумал». Он сказал, что мы точно поймем, когда надо будет шмалять. «Ну, не знаю», — неуверенно сказал заряжающий. «Странно все это. И Вавилонский тоже странный. Честно говоря, я вообще уже не верю, что нам удастся выстоять в этой заварушке». «А ты поверь», — улыбнулся Дегтярев, — «этот мир удивительнее, чем кажется на первый взгляд». Внезапно раздался странный металлический скрежет. Артиллеристы, переглянувшись, бросились к орудиям, и тут они увидели то, что заставило их застыть на месте с открытыми ртами. Стволы их гаубиц, еще недавно короткие и толстые, начали удлиняться, словно вытягиваясь, как телескопическая антенна. Сложные механизмы внутри орудия жужжали и щелкали, будто кто-то крошечный занялся их перестройкой. «Твою ж мать!» Выдохнул наводчик, не веря своим глазам. «Что это за хрень?» «Чудо!» — с улыбкой ответил Дегтярев. «То самое, о котором говорил Вавилонский». Через несколько минут превращение завершилось. Теперь перед ними стояли не старые устаревшие орудия, а настоящие чудеса техники. Длинные изящные стволы, оснащенные сложной системой наведения и стабилизации, Они теперь больше напоминали гигантские снайперские винтовки, нежели артиллерийские орудия, и казались выкованными самими богами. «Нифига себе!» – прошептал наводчик с восхищением, разглядывая преобразившуюся артиллерию. «Теперь мы из них хоть по мухам стрелять сможем! Такая точность!» В этот момент рация ожила. «Соколенный глаз! Прием!» – раздался голос одного из офицеров. «Как слышно?» «Слышим вас хорошо», — отозвался Дегтярев. «Что у вас там происходит? Мы тут уже совсем заждались». «Сейчас будет жарко. Цель — главный лагерь австрийцев, координаты...» Он быстро продиктовал длинный ряд цифр. «Огонь на поражение, и не жалейте боеприпасов. Вавилонский сказал, что подгонит вам еще». «Есть огонь на поражение», — отчеканил Дегтярев и его люди тут же принялись за работу. Они быстро ввели координаты в систему наведения, зарядили орудия изумрудами и приготовились к выстрелу. Огонь! Десятки орудий одновременно с глухим гулом выплюнули снаряды, которые словно красные молнии устремились в небо. И тут артиллеристы поняли, что попали. Вдалеке на месте австрийского лагеря вспыхнули яркие огни, поднялись клубы дыма. Земля задрожала от мощных взрывов, до них даже докатилась ударная волна, заставив листья на деревьях легко содрогнуться. — Есть попадание! — радостно закричал Дегтярев. — Прямо в яблочко! Заряжай! Еще залп! И артиллерийский расчет соколенный глаз начал методично обстреливать вражеские позиции. Снаряды один за другим разрывались в районе острийского лагеря, уничтожая технику, склады с боеприпасами и живую силу противника. Зарево пожаров, освещавшее ночное небо, казалось артиллеристам самым красивым зрелищем на свете. Так ими надо, сукам! С удовлетворением произнес Дегтярев, наблюдая за результатами своей работы. «Пусть теперь почувствуют, каково это быть под обстрелом!» Лица артиллеристов сияли от восторга. Они накидывали и накидывали, не жалея боеприпасов. Зарево на месте вражеского лагеря для них было лучше любого фейерверка. А залпы продолжались один за другим, сотрясая землю и разнося вражеский лагерь в клочья.